На пространном участке земли, ограниченном с одной стороны фонтанкой, на протяжении до 1-4 версты, с другой Обуховским проспектом и с третьей частью первой роты Измайловского полка, где стоит теперь Константиновское военное училище, при Петре был первый аптекарский ботанический сад. Затем позднее место это перешло графу Воронцову, женатому на дочери Волынского. Потом Воронцов передал его брату своему Воронцову, отцу известной княгини Дашковой и графа Воронцова, покровителя и друга Радищева. Граф Роман Иларионович, генерал-аншеф, построил здесь в 1757 году роскошный загородный дворец, строителем которого был известный Гваренги. В деньгах, как известно, он не нуждался, он носил в тогдашнем обществе прозвище «Роман Большой Карман», Женат он был на богатой сибирячке Марфе Ивановне Сурминой, бывшей досылки первого ее мужа в Сибирь княгини долгорукой. Император Павел в 1797 году купил дворец Воронцова и поместил в нем военно-сиротский дом, основанный им в 1793 году для сыновей бедных инвалидов. Школа эта сначала помещалась в одном из флигелей Каменноостровского дворца, затем в 1795 году в Гатчине, где надзирателем за малолетними детьми был подполковник Аракчеев. В 1796 году заведение это было помещено в летнем дворце близ Итальянского сада и после, в день восшествия на престол императора Павла I, переведено в бывший дом Воронцова. В то время в пользу этого дома поступало много пожертвований от частных лиц и преимущественно от купца Нащекина и графа Румянцева. В 1829 году император Николай приказал основанный Павлом военно-сиротский дом называть Павловским корпусом. Впоследствии он был переименован в Константиновское училище. Церковь в училище взята с Волынского двора по приказанию императора Павла I. Там она была во имя Воскресения Христова, а здесь – в память святых равноапостольных Константина и Елены. К достопримечательностям церкви принадлежат две иконы Богородицы – Тихвинской и знамение, переданные из Волынской церкви и бывшие в роду несчастного Артемия Волынского. К числу церковного дохода Причта принадлежат проценты с 2000 рублей, положенных женой Державина за поминовение рода их. Рядом с домом училища стояла в Екатерининское время обширная усадьба, заросшая кругом вековыми деревьями. Часть этого сада уцелела до наших дней. Она принадлежит к дому Тарасова. Здесь, в Павловское время, в глубине рощи, стояли деревянные хоромы одного из графов Зубовых, где по временам жевал и Платон Зубов, постоянно проживавший, впрочем, после смерти императрицы, на Дворцовой набережной, в доме сестры своей Жеребцовой. В то крутое время за всякими ночными собраниями полиция зорко следила. Здесь же в глуши, почти в лесу, ей трудно было видеть поздние беседы недовольных вельмож того времени. К дому Зубова примыкал дом сенатора Захарова, купленный в 1791 году нашим поэтом Державиным. Теперь здесь стоит римско-католическая коллегия. Главное здание, в котором жил поэт, находилось в глубине Большого двора – Над фасадом его выселись сохранявшиеся долгое время статуи четырех богинь. Со стороны фасада были, как и теперь, два боковые подъезда, третий был позади дома, вёл в сад, разведённый стараниями жены Державина. От фасада по обоим краям двора шли колонны, которые потом продолжались и вдоль стены параллельно с фонтанкой. Дом состоял из двух этажей. Кабинет поэта был наверху, с большим венецианским окном, обращенным на двор. За кабинетом находилась небольшая гостиная. Влево был так называемый диванчик, а далее столовая. Другая большая столовая внизу служила и залом для танцев. Прямо с подъезда входили в аванзалу. а вправо от нее была большая галерея в два света, где впоследствии происходили заседания пресловутой Шишковской беседы, еще далее вправо был театр, также в два света. На втором этаже находились, между прочим, комнаты для приезжих, одна для секретаря и другая для доктора. Державин имел от 60 тысяч до 70 тысяч рублей дохода. Подобно большинству наших бар, поэт жил выше своих средств. Оба принадлежавшие ему дома были заложены в опекунском совете. Образ жизни его был таков. Вставал он рано, часов в пять или в шесть утра, а вставший пил чай, в два часа обедал, ужинал в десять, вина почти не пил, кофе не любил, не увлекался картами, проигрывал не более тысячи,